Глава третья. Третья забава. По дороге до города, так в народе называют большую часть кошмариуса, к о т о р а я не относится к старому городу, детишки разработали план дальнейших забав с новым экспонатом своей коллекции. В качестве третьей игровой дисциплины была выбрана не в самом делешная продажа реликвий. Насмотревшись на торговшей и небезызвестного м е н я л у с подпольной улицы. Что зачастую продают жителям к о ш м а р и у с а разнообразный хлам сомнительного происхождения за немалые деньги. Детишки решили, что и им можно время от времени заниматься чем-то подобным. В их коллекции пакостей, мерзостей любопытных экземпляров накопилось уже ничуть не меньше, чем у иного торговца. А на вырученные от продажи ненужных или ставших неинтересными вещичек брыши они могли пополнять ее новыми сокровищами. На д я д ю ш к у Джеремию им надеяться не приходилось, а потому трое Зарников, если им нужны были лишние деньги, должны были рассчитывать только на себя. Правда, на сей раз продавать череп за правду детишки не собирались. Они лишь хотели попробовать себя в новой роли. А если кто-то согласится купить великого, они его потом снова выкрадут а д е н ь г и вернут. или просто не дав покупателю о п о м н и т ь с я крикнут, обманули дурака на четыре медика, скорчат рожи и забрав череп, унесутся прочь на Чарлике. Решено было наведаться к какому-нибудь потенциальному покупателю, выбранному случайным жребием. Как заметил Снип, нужно уметь работать с разной клиентурой, а поэтому лучше предоставить выбор случаю. Для подобных ситуаций в их сокровищнице имелся прекрасный экземпляр, з а г о в о р е н н некой ведьмой. Старая карта к о ш м а р и у с а На ней не было, пожалуй, и третьи города, поскольку с момента ее составления прошло немало веков. Но зато она умела говорить, хотя, вернее, было бы сказать, визжать хриплым и мерзким старушечьим голосом. Нужно было всего лишь спросить у нее про какое-нибудь з л о д е я н и е смертельный случай, кошмарное проклятие или еще что-нибудь в этом роде. Однако вопрос карте следовало задавать как можно точнее. поскольку если спросить у нее просто где произошло убийство, карта стала бы перечислять, пожалуй, большую часть адресов, нанесенных на нее. Поэтому спрашивать лучше либо про конкретный случай, либо если имена участников происшествия вопрошающему неизвестны, в подробностях описывать все, что произошло. Детишки очень любили эту карту, которую когда-то давно совершенно случайно нашли на великом погосте, н а ч ь е й т о поросшей сорняками и колючим плющом м о г и л е Сидя на скрипучих раскладушках на чердаке в о б е т ш а л о м домике дядюшки Джереми, они по ночам могли часами выдумывать зловещие кровопролития, несчастные случаи и прочие подобные замечательные происшествия, во всех красках описывать их и рассказывать Карте. Что еще более замечательно, так это то, что сколь бы изочаренным ни было убийство, придуманное Стев, сколь бы ужасно неправдоподобным не казался несчастный случай, порожденный мрачной фантазией Сниба. Как бы п о д у р а ц к и не звучало проклятие, которое сочинил с в а л ь к чаще всего к а р т а в ответ в и з ж а л а своим леденящим душу ведьмовским голосом адрес, где когда-то случилось нечто подобное. Каждый раз от этого старушечьего визга дядюшка д ж е р е м е я подскакивал на своей кровати и обещал, что когда-нибудь его терпение лопнет и он отнесет несносных детишек на поганые болота и оставит их на растерзание жутким тварям, что обитают в тех местах. Поганое болото действительно место зловещее. Не потеряться и не сгинуть там может лишь тот, кто родился под счастливой звездой. Учитывая, что звезд на небе к о ш м а р и у с а не видно и трудно определить, какая из них счастливая, обычно шансы большинства забредших на болото кошмари тян стремятся к нулю. Болотные огоньки, ядовитые коряжники, хищные птицы, змеи и даже легендарный болотный червь — вот лишь немногие опасности, поджидающие того, кто осмелится прийти сюда. С другой стороны, господин Нищекава, незаклинатель н жаб к в а л я п и н нашел на болотах друзей и соратников целое семейство путешествующих лягушек, а также свое призвание. Хотя дядюшка Джеремия порой принимал свирепый облик, он был очень добродушным и отходчивым. Но если его разозлить, его проклятия и угрозы в адрес несносных о б о р в а н ц е в звучали впрямь жутковато. Это приводило детишек в неописуемый восторг. Как старшая в компании, с т е ф взяла хлопоты с ведьмовской карты на себя. Подумав с минуту, она лукаво улыбнулась и обратилась к выцветшему и пожелтевшему свитку пергамента торжественным голосом, произнеся: я о д р е в н я я мудрая карта. Поведай же нам, случалось ли когда-то в к о ш м а р и у с е чтобы кто-то похитил череп древнего ужасного существа с шестью глазницами?» Стев была немного зазнайкой, а потому ни на секунду не сомневалась, что они втроем первые, кто совершил подобную кражу. Двое мальчишек с открытыми ртами внемлющие своей подруге тоже расплылись в довольных улыбках от уха до уха. Особенно хорошо это вышло у Свальга, чей рот был настолько огромен по отношению ко всему остальному лицу, что напоминал пасть хищной рыбы. Однако недолго им суждено было ликовать. Карта вся съежилась, словно бы была живая, и изо всех сил напрягала свою память, а потом как заорет: "О да, и с т и н у говорю, т о было в триста пятом году эры короля Удвиг безумного". Дети разочарованно сникли, их лица перекосились от негодования, как будто каждый съел по самому кислому лимону, а карта продолжала надрываясь орать: "О да, это случилось в доме старого мошенника". Родерика Брукса по прозвищу Отравленный Зуб, кто с т а щ и л череп шестиглазого чудища, а самого Родерика связал и сбросил с обрыва неподалеку поделом ему г н ё з н о м у негодяю. И Карта залилась старушечьим противным смехом, от которого по коже у кого угодно побегут мурашки. Правда, дети к нему уже привыкли, и вообще-то он им даже нравился, но теперь, когда Карта свела на нет всю их гордость... За свой отчаянный и дерзкий поступок они были немного раздосадованы, однако начатое нужно было довести до конца. И Стев, к о т о р у ю мучили у г р ы з е н и я совести, не поддайся на искушение и не спроси у карты про череп, глядишь они никогда бы не узнали, что кто-то уже совершал подобную кражу. Сухо спросила: "И где это было, скажи на милость? Где дом мошенника Родерика отравленного зуба? Ну да, мы хотим туда наведаться. Улица Весельников 40." г а р к н у л а карта, а затем добавила: "Что плежать твоим гнилым костям на дне блеклой реки вовеки вечный мерзавец!" Карта была весьма эмоциональна. Она всегда визжала, завывала и хохотала, когда детишки расспрашивали ее о разного рода злодеяниях, произошедших когда-то в к о ш м а р и у с е Но сегодня она превзошла саму себя. Можно было заключить, что этот самый родерик отравленный зуб... Причинил старой ведьме, бывшей хозяйке карты немало хлопот, и та была искренне довольна тем, что в итоге его самого постигла страшная кара. Детям же было совершенно наплевать на Родерика и его преступления, слышать о них им не приходилось. О том, что на дне блеклой реки нашли свою смерть бесчисленное множество кошмари тян, и так всем известно. Все еще пребывая в скверном настроении, они направились по указанному адресу. Гроб Чарлик весело семенил по кривым улочкам города. На встречу попадались разные люди и здания. В серых тучек бледнела младшая сестра, то и дело накрапывал мелкий дождь. Временами налетал порывистый ветер, который один раз чуть не сдул кепку с головы Свальга. Чарлик не выбирал дороги и смело шлепал по всем лужам, от чего брызги летели во все стороны. Привыкшие ко всякому кошмари тяне, совсем не обращали внимания на бегущий по улочкам гроб на ножках. и выседающих на нем оборванцев с огромным черепом. У всех были дела поважнее. На ч е х о т о ч н о й аллее, как обычно, было оживленно. У кровопускательного госпиталя выстроилась очередь на запись в пиявочное отделение. Кровопускательный госпиталь единственное в к о ш м а р и у с е учреждение, пытающееся оказывать медицинские услуги. Специализируется на пускании крови, как понятно из самого названия. к о ш м и р я н е твердо верят, что все болезни, которые можно излечить, Лечатся только посредством кровопускания и переливания. В зависимости от вида заболевания и его тяжести, кровь в госпитале пускают и переливают разными способами. Большой популярностью пользуются серебряные ритуальные кинжалы. В ходу пиявки и жуткие упивцы, похожие на круглые головы крылатые создания с длинными хоботками, как у комаров. Интересное местечко. у к р и в о ф о н т а н н о й сновали торговцы, три с половиной музыканта что-то репетировали, слышался лязг трамвая мистера Триберка. Переулок у н ы н е я напротив был молчалив и сер. И вот наконец улица Висельников. Дорога, уходящая на север к г и б л о м у лесу, начиналась именно здесь. Это была последняя жилая улица к о ш м а р и у с а и строго говоря больше напоминала пустырь, поросший травой и кустарником, на котором к о е г д е стояли дома. Они тут располагались в кривь и в кось еще больше, чем в остальном городе. Зато не были налеплены друг на друга. Однако было одно исключение, и именно этот дом искал и ребятишки, которые в пути успели вновь повеселеть, поскольку скача на своем гробе по лужам перепачкались еще больше, чем раньше. Дом номер сорок прилегал к особняку у э й н о в до да так плотно, что казалось, будто этот покосившийся домишка являлся какой-то его пристройкой, вроде сарая или амбара. Но нет, у дома был даже свой участок, огороженный самодельным забором, который напоминал н а т ы к а н н ы е разнобой палки, доски, ветки и железные прутья. Крыша дома накренилась вправо, и словно съехавшая на бекень р фуражка обнажила небольшую часть захламленного всякой всячиной чердака. Посреди хлама стояла длинная тренога, А к н е й была п р и д е л а н а старая подзорная труба, направленная, в отличие от крыши, непосредственно в окна особняка. Дом принадлежал, как можно догадаться, дедушке Гробсу. Затея с игрой в торговцев все меньше нравилась детям, но эти ребята были неробкого десятка, и после минутного совещания все же было решено позвонить в дверной колокольчик. Как и весь дом, колокольчик был очень хилым, а потому дергать за облезлую веревку пришлось долго. Входная дверь тоже выглядела нехти и нижняя правая ее часть была похожа. на старый свернутый ковер или на мокший, а затем высохший свиток. Этот кончик двери был вывернут наружу, и при желании в щель между дверью и протертым порогом могли пролезть не то, что мыши, но даже и молодой щенок собаки среднего размера, вроде спаниеля. Однако дедушку Гробса очевидно это не з а б о т и л о Почти вся его нынешняя жизнь сводилась к холодной войне с соседями, и потому он жил на чердаке, где обустроил пункт наблюдения за вражеской крепостью. А потому, хотя дети уже норовили сорвать старый дверной колокольчик, лишь спустя пять минут за дверью забрезжил тусклый свет и, наконец, раздались шаркающие шаги. Открыв иссохшую входную дверь, дедушка Гробс недовольно крякнул и хмуро посмотрел на детишек. Снип п о н у р и л с я а Свальк, откровенно говоря, немного струсил. Да и вообще затея принадлежала Стев, поэтому ей и пришлось держать слово. Мы тут продаем артефакты, неуверенно начала она, глядя на серое отпылили ц о дедушки Гробса. Не желаете? Нет! Рыкнул неприветливый хозяин. Вы не знаете, что у нас есть? Не сдавалась смелая с т е ф Я знать не хочу. Снип и с в а л ь к а вместе с ними и Гроб Чарли стали мало по малу делать робкие шашки назад. Заметив это проявление м а л о д у ш и я у товарищей. Стев схватила с неба за руку, жестом другой руки она велела Свальгу показать череп. Тот нервно з а к о п о ш и л с я в мешке, как будто череп был совсем маленький. Наконец реликвия клуба о р и г и н а л была извлечена из мешка и представлена дедушке г р о б с у Дети знали о скверном характере этого полуумного старика. Вообще-то они его люто ненавидели, поскольку он также люто ненавидел детей. Не только троих озорников Стевстиба и с в а л ь г а но вообще всех детей в к о ш м а р и у с е Однако троица не знала того, что Авраам Гробс, мало того, что вздорный и выживший из ума старый хрыч, но еще и ревнитель старый, почти всеми давно позабытой веры в могучего Мо. Некогда этот могучий Мо почитался в к о ш м а р и у с е как доброе и заботливое божество, пусть он и выглядел несколько грозный и даже свирепо. Главным образом из-за своих исполинских размеров, по преданиям, две сестры были ничем иным, как его глазами. В стародавние времена в к о ш м а р и у с е его очень любили. Однако с течением времени образ могучего Мо преобразился и не в лучшую сторону. Из спящего и похрапывающего мохнатого существа, поочередно открывающего и закрывающего глаза Луны, он сделался мерзким чудовищем, описание которого разнилось так сильно. Что привести здесь какое-то конкретное просто не представляется возможным. В одном староверы были солидарны. Могучий Мо предвестник конца света. Придет пора и Мо великий и ужасный чудовище, страшней которого не сыщешь, закроет в е к и луны, и тогда все прочие твари оживут, воскреснут мертвецы, и всем живым придет конец, и тьма накроет этот мир. Так было сказано и так случится. Детишки читали это замечательное пророчество, написанное неизвестно кем в той самой книге, подаренной им дядей, откуда они черпали вдохновение для своих шалостей и где нашли имя для Чарлика. Оно фигурировало в одной истории про выжившего из ума путешественника. Он ходил по домам и всех пугал концом света и вечной тьмой чудовищами и мертвецами, которые придут за своими родственниками. Откуда же им было знать? что дедушка Гробс вполне разделял мысли этого безумца из городской легенды. Увидев череп, он переменился в лице. Если до этого оно было просто пыльным и мрачным, то сейчас стало желтовато-серым, как могильная глина. Глаза его выкатились, а впалая грудь заходила туда-сюда, как кузнечные мехи. Дедушка Гробс страшно заволновался, и детишки подумали, что с ним сейчас случится что-то нехорошее, вроде сердечного припадка. С одной стороны, эта мысль была не такой уж неприятной, с другой им не хотелось бы, чтобы этот вздорный старик сыграл в ящик прямо у них под носом. Потом проблем не оберешься. Однако дедушка Гроб, кажется, умирать не собирался. Он заскулил, как испуганный пес, и затыкал крючковатым пальцем в череп. Откуда? страшным голосом спросил он. Дети сами не на шутку перепугались и поспешили убрать великого обратно в мешок. Но тот, как назло, решил что-то прохрипеть. <как> Изрёк череп и дедушка Гробс, потеряв последнюю волю, завизжал не хуже ведьмовской карты. ч у я что дело плохо, т р о и ц а вскочила на Чарлика, и тот уже давно прывающийся убежать прочь из этого места рванул, что было мочи. Дедушка Гробс завыл им вслед: "Чудовища, они прознулись! О горе нам!" Дети неслись во весь опор. Чего это с ним? – кричал на ходу Снип. Дьявол его знает! – злобно отвечала с т е ф Этот трухлявый пень совсем сбрендил. Его глаза чуть не выпрыгнули из орбит, чтоб меня сожрал утопленник. Поделился впечатлениями Свалк. Друзья решили ехать обратно в старый город, прямиком на кладбище, где жила их подруга Лили.